Времена года сменяли друг друга, уходили и возвращались. Уходили и возвращались. Холод сменялся теплом, длинные дни короткими. За спиной она несла рюкзачок с самыми нужными вещами, а ещё с теми, что были ей дороги, потому что утешали, успокаивали и помогали хранить воспоминания, не только хорошие, но и плохие. Например, в рюкзачке лежала книжка о Джейкобе Марли и медальон, который она взяла у женщины, когда та умерла в страшных мучениях, как и все люди. Еще кость с целого поля костей и камешек с берега, где она видела корабль. Ела она редко. Периодически попадались испорченные консервы. Она открывала банку специальным ножом и морщилась от запаха, похожего на запах в домах, где по одному или целыми штабелями лежали мертвые. Плохой запах означал, что консервы есть нельзя и нужно искать другую банку. Какое-то время она видела огромный серый океан, берег с укатанной волнами галькой и высокие сосны с распростертыми над водой ветками. По ночам она смотрела, как зажигаются звезды. Как луна встаёт, а потом тонет в воде. В любой точке бескрайнего мира светит одна и та же луна. У океана было очень хорошо. Именно там она увидела корабль. Привет! закричала она, потому что уже много дней никого не встречала и очень обрадовалась. Привет, корабль. Корабль не ответил. Скоро он скрылся за горизонтом. Но однажды ночью управляющая приливами Луна вернула его обратно, точно сон, который мог сниться только ей, ведь вокруг больше никого не было. За кораблём она бежала сквозь дни и ночи до самого конца, до разрушенного моста цвета крови у скалистого берега. Именно там упокоился огромный корабль вместе с другими, большими и маленькими. Тогда она уже знала, людей на кораблях нет. А океан не голубой и не серый, а черный и пахнет тухлыми консервами. От океана она убежала без оглядки. Спящих она чувствовала всех до единого. В любой момент могла протянуть руку, погладить темноту и почувствовать каждого. Она чувствовала их скорбное беспамятство, неутолимую печаль и вечный, не дающий покоя вопрос. Чувства вызывали грусть. Дальней родственница любви, которую она чувствовала к нему, и страха за неё, он, самый лучший, велел бежать, бежать без оглядки. Он, самый лучший. Она помнила пожары и опалившую глаза вспышку, помнила его грусть, заботу и любовь, но его голоса на больше не слышала. Значит, он, самый лучший, умер. Теперь в омраке раздавались другие голоса. Она точно знала, кому они принадлежат. Я Бэббэк, я Морисон, я Чавес, я Бав, Стара Луинстон, Соса, Эклс, Лэмбрайт, Мартинес, Рейнхардт, Картер. Она называла их дюжиной. Дюжина была везде, повсюду. Она пронизывала тьму и составляла суть нового мира.